что-то сооружавшего для ребятишек в тот час верного человека, оставшегося в мире, как утес, самим собой. Эрмек подавал Едигею то ли дощечку, то ли еще что-то, и в те несколько секунд увидено было так отчетливо, так ясно, Едигей, живо обращенный к детям, большой, кряжистый, с в телогрейке с засученными рукавами, кирзачах и мальчик в старой зимней шапчонке и валенках, и идущие к ним Зарипа с Даулом.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 И ничем нельзя было заменить этой утраты, ничем и никогда.